Перед Сечей князья Всеволод и Владимир вернулись обратно в избу. Минуту спустя к ним присоединился князь Роман Ингваревич и воевода Еремей Глебович. Изба была полна народу, а поскольку еще и топили печь, то и вовсе всем стало душно. Всеволод посмотрел на хозяев, которые заняли все лавки, и улыбнулся. «Вот хочется быть добрым, а получается какая-то глупость». «Вот теперь нам, ратное свершение придется при этом мужике и его детях обсуждать. Теперь и не выгонишь», — сам позвал. «Вот что я вам скажу», — начал князь Селат Юрьевич, — «ворогов и впрямь много. Но пришли мы сюда вовсе не для того, чтобы, узнав о противниках, с позором воротиться. Мы выйдем на бой, и, даст бог, одержим победу. Степняки духом не сильны, и после нашего удара обратятся в бегство». «Князь Севолод», — возразил князь Роман Ингваревич, — «клянусь тебе, эти степняки имеют неслыханную храбрость, не обратятся они в бегство, вот увидишь. Коли думаешь, что они трусы, то ты не ведаешь, с кем вступишь в бой». Севолод неодобрительно посмотрел на Романа Ингваревича. «Надоел уже этот родич, вечно все портит». «Я, Роман», — ласково продолжил Севолод, — «решил не как вы в лоб ударить». Я обойду ворога справа и ударю им в спину, а вы ударите по центру. Даже если они храбрецы, то не смогут сдержать удар нашей дружины. Они или умрут, или падут. Тут славке вскочил хозяин дома и подошел к князьям. Низко поклонившись, мужик заговорил. «Не велите казнить, велите слово молвить». Владимир побагровел, смотря на этого мужика. Бородатый, нечесанный, да еще и смердит от него, словно он в навозе вывалился. «Слушаю я тебя, княже, иди диву даюсь. Прости, что так прямо, но говорить, как положено, я не умею. Коли ты двинешься вправо от города и в том направлении от кель вороги топают, то твоя рать по болотам да по оврагам пойдет. Мы тут на конях в зиму не ходим, там снег, по грудь коню, пропадете там». Роман Агваревич, что там этот мужик говорит? Что, и впрямь там овраги и конница не пройдет? Может, и правда. Я там никогда не охочусь. Там, бывает, люд простой дрова себе заготавливает. Как-то даже на санях ездят. «Княже», — опять заговорил мужик, — «мы на санях после такой метели никуда не ездим. Там сейчас беда настоящая. Погляди, второй день метет матушка-метелица. Не ведите туда людей». — А скажи мне, мужик, — спросил воевода Еремей Глебович, — где можно схоронить 3000 конников, да так, чтобы вороги и даже их дозоры не узнали? Мужик задумчиво почесал затылок, а после скрикнул, словно его озарило. — Есть такое место? — Точно есть. Знаю я его. В общем, словами и не объяснишь, но покажу. — Зовут-то тебя как, православный? — — спросил воевода Еремей Глебович. — Глеб Павлушевич, а что, если конницу спрятать в тылу ворога, а после того как бы самим попятиться, а когда вороги последуют за нами, то и впрямь спину им ударить? — сказал воевода Еремей Глебович. — Дай бог и впрямь ворогов одолеем. Теперь есть еще одна беда. Там кто-то в спину монголам бьет. И, по всей видимости, силы этот неизвестный, немалый. «Думаю, я это Черниговский князь. Мой дядя Михаил Всеволодович пожаловал», — проговорил князь Всеволод. «Как только Монголов разобьем, то надо к бою с ним готовиться. Он ведь Рязань вернуть в Черниговские владения желает и по добру не уйдет. Думаю, он занял Рязань и уже там посадил кого-нибудь из своих родичей. Ничего, братик, разобьем Монголов, а после и с великим князем Черниговским сладим». В Рязани я сяду княжить, а не тот, кого выберет наш дядя. Роман Ингваревич молча слушал, как братья Всеволод и Владимир собираются побить великого князя Черниговского, чтобы заполучить Рязань. Может, мой дядя-великий князь Юрий Игоревич все-таки выстоял и пришел на помощь к нему боярин Евпатий Коловрат с Черниговским воинством. Может, именует беда Рязань. Может и не будет после кровопролития с иноземцами, кровопролития в бою с отечественниками».